Глава 36. Сын против отца. Сражение в горной долине у основания хрустальной пирамиды все не кончалось. Противники бились не на жизнь, а насмерть в окружении вспышек света и вращающихся зеркал. Киноцефалы сражались с допель-гангерами, оборотни уничтожали зоргов и циклопер, парящие над равниной грифоны разили хераптер. Черные колдуны, держась на расстоянии, метали заклятия и молнии, поражая созерцателей. Звеняло и сверкало оружие, раздавались крики и рев, трещали молнии, магистр, орудуя мечом, Прокладывал путь к пирамиде. Корнелиус семенил следом, отражая удары врага молниями. Колдун в длинной черной мантии выстрел ему в спину, устроив настоящий взрыв. Грифон Зюит тут же спикировал на колдуна, подхватил его и с криком вознесся в небо, после чего швырнул на газовый баллон вражеского корабля. Раздался выстрел с судна созерцателей, и баллон взорвался вместе с незадачливым чернокнижником. А уже сгреб зазевавшуюся хироптеру и мгновенно уничтожил я. Данил увидел силача Юлиуса, который расширивал нападавших ударами кулаков. Позади него оборотень Виктор, в облике медведя, сражался с кем-то из волков Хельги. Данил сжал кулаки и ринулся к Юлиусу. Тот заметил его приближение, хищно усмехнулся и, бросившись навстречу с силой, врезал парню в живот головой. Данил взывился в воздух, перевернулся и тяжело рухнул на каменную площадку. София, которая видела это, вскрикнула от страха за друга. Она засияла ослепительным светом и кинулась на помощь Данилу, но в этот момент кто-то шип ее с ног мощным ударом. София покатилась по земле, а над ней, ухмыляясь, вырос Эмиль. Его кожа разошлась квадратными и треугольными осколками, оголив жуткое кровавленное лицо. Стеклянная чешуя кружила в воздухе вокруг его тощей фигуры. — Не представляю! как ты меня бесишь, проскрежетал Эмиль. Еще в монастыре я мне хотел свернуть те шею. София вскочила, и с силой ударила его ногой в живот. Эмиль охнул от боли и согнулся. София ударила его еще раз, теперь в челюсть. Жуткий мальчишка своим рухнул на землю. Ты бесишь меня еще больше, сказала девушка. Влад с упоением размахивал мечом, снося головы нападавшим до пельгангером. Позади него несколько. «Только оборотней волков повалили рычащего и беснующегося зорга. Елена в обличии получеловека-полукрысы помогала своим соплеменникам биться с гвардейцами императора. Она носилась среди сражающихся, проворная и стремительная, словно молния. Некоторые гвардейцы сражались на стороне созерцателей. Когда их кристаллиды были уничтожены, они примкнули к сопротивлению. Медведь Виктор, дождавшись, когда Елена окажется рядом, — полоснула ее когтями по спине. Девушка вскрикнула от боли и упала, тут же перевернулась, чтобы вскочить на ноги, но удар лапой снова распластал ее по земле. Виктор был почти втрое сильнее ее. Елена попыталась убежать, но тот схватил ее за длинный хвост и с хохотом потащил к себе, щелкая клыками. Позади медведя возникла Динара с Пикой в руках, острием ударила его между лопаток. Пика застрял в теле, и монстр с ревом развернулся и ударил женщину лапой. Динара отлетела к вращающимся зеркалам, но не ударилась благодаря подскочившему сзади волку, смягчившему ее падение. Она обернулась и узнала Питера. Волк кивнул ей, а затем бросился на медведя. Виктор собирался разорвать Елене горло, когда волк повалил его сильным толчком. Елена тут же вскочила на ноги и тоже бросилась на Виктора. Вдвоем с Питером они могли его. Boh a dolec. Но силы созерцателей начали иссякать. Измотанные битвы люди гибли все чаще, и черные колдуны решили, что теперь им ничто не угрожает, и они могут вступить в бой лично. Несколько мужчин и женщин в черных хламидах кинулись в самое пекло, уничтожая заклятиями созерцателей и их союзников. Магистры Корнелиус отбивали их атаки, как могли, но озлобленных магов было около десятка. К тому уже все это время они берегли силы и теперь выкладывались по полной, поражая повстанцев. Корнелиус, сжимающий в руке красный ключ, призвал на помощь золотых грифонов. Ему нужно было попасть на вершину пирамиды к последнему магическому зеркалу. Созерцатели прикрывали Корнелиуса, но пирамида вращалась, и он не смог бы взобраться на нее сам. Три Грифона спикировали к старику, и Ост подхватил его лапами и понес к вершине. Вест и Норд сопровождали собрата, защищая его от нападающих хираптер. Одна из ведьм выпустила вдогонку молнию и попала в Оста. Грифон закликотал от боли и уронил старика... Ведьма пронзительно захохотала, но Норт поймал Корнелиуса на лету и снова понес к пирамиде. Ведьма хотела выстрелить еще раз, но на нее с мечом кинулась Динара. Она сделала резкий выпад. Ведьма дернулась в сторону, и заклинание, предназначенное для Корнелиуса, полетело в Динару. Та, в свою очередь, бросилась на землю, и заклинание ударило в допель Гангера, сражавшегося с Дмитрием Грановским. Динара схватилась взамен Но ведьма прижала его ногой к земле с ненавистью, глядя на противницу. «Предательница!» — прошипела она. «Как и твоя мать! Ты за все ответишь!» Из-за обсидианового постамента возник Питер, подскочил к ведьме и ударил ее передними лапами, та с воплем провалилась в огненный ров. «Спасибо!» — выдохнул Динара, вытирая подступившие слезы. «Знал бы ты, как не хватало мне тебя все эти годы!» Питер подставил мохнатую голову под ее руку. Тем временем грифоны опустились на квадратную площадку на самой вершине пирамиды, вращавшуюся по часовой стрелке, и Корнелиус двинулся к последнему магическому зеркалу. Яркий свет заливал все вокруг, здесь было очень жарко. Корнелиус ступал, прикрывая глаза рукой, яркий свет слепил даже его. Чтобы закрыть портал и восстановить древнее заклятие, нужно было поместить красный ключ в зеркало. Корнелиус был уже возле магического стекла, когда сверху спикировал около дюжины хераптер. Они яростно набросились на грифонов. и отбивались клювами и когтями. Бой начался на пирамиде, но вскоре переместился в небо. Хераптеры и грифоны взмыли в небеса, и злобные крики клекот заполонили все пространство. Зеркало словно ощутило приближение магического ключа. По его сверкающей поверхности поползли зигзаги молний, образуя в центре хрустальную замоченную скважину. Но тут путь Корнелиусу преградила высокая черная фигура. король Хераптер горил, шагнул навстречу перепуганному старику и злобно усмехнулся. «Ничего личного, Корнелиус, но я не могу пропустить тебя!» «Спасай свою жизнь, горил крикнул Корнелиус. «Тебя здесь больше ничто не держит! Зачем тебе все это?» Отзывай своих подданных и убирайтесь во свояси Властелины повержены Император и мастер зеркал мертвы Ракул червей сбежала Лишь дама тени осталась в живых «Чем меньше конкурентов, тем лучше», — рассмеялся, говорил, показывая острые клыки. «А с баронессой я сам разберусь, когда придет время. У меня к недавние счеты». «Для чего тебе эта власть?» «Смеешься? Нас давно изгнали из нашего родного мира. Здесь мы вынуждены скрываться на кладбищах и в подземельях». «Если есть возможность все изменить, я с радостью ею воспользуюсь. Не будет больше страха и гонений. Мы захватим власть в Зерцале и сможем делать все, что заблагорассудится. Властелинов больше нет, и никто не остановит нас. Будем пожирать неугодных и держать в страхе все поселения. Ради этого я готов пожертвовать несколькими воинами». «Думаешь, тебе позволит, Без баранессы мне не обойтись. Ее поддерживает темнейший, а мне не помешает его помощь. А потому, если хочешь жить, убирайся отсюда, старик». «Кстати, отдай ключ. Мне самому пригодится такой артефакт». Он шагнул к Корнелиусу, протягивая когтистую руку. Старик испуганно отступил и посмотрел вверх. «Грифоны были заняты сражением с хироптерами», — говорил, злобно захохотал. «Они тебе не помогут. Ты совсем один!» «Ты тоже!» — вдруг раздалось позади него. Из-за зеркала выскочил Кай и набросился на горила король хираптер злобно зашипел и ногой отшвырнул парня от себя. Кай покатился по хрустальной поверхности. «А «Вот и сынок!» — прорычал Гуарил. «Сегодня мне везет, как никогда!» И, ощерившись он прыгнул на Кая. Парень взмыл в воздух и, перелетев через него, тут же ударил ногами в спину. Гуарил врезался головой в хрустальную оправу зеркала и взвыл от злости. Расправив крылья, Кай обернулся к Корнелиусу. — Делайте, что должны! — крикнул он старику. — Я сам с ним разберусь! Старый волшебник кивнул и побежал к зеркалу. На него сверху спикировала хироптера и впилась когтями в плечи. Кай рванулся, чтобы помочь Корнелиусу, но Гуарил схватил его сзади за Шива и дернул на себя. Грифон Норд камнем упал на Хераптеру и разорвал ее в клочья. Корнелиус упал, но тут же быстро пополз к сияющему зеркалу. Кай ударил горила ногой в челюсть. Король-Хераптер взревел от ярости, схватил парня за ступню и, вздернув в воздух, словно тряпичную куклу силой ударил о хрустальный пол, по которому тут же пошли трещины. Кай задохнулся от боли. Казалось, в его теле не осталось ни одной целой куклы. Маленький паразит! Прошипел Горил, наступая на него. Мне следовало прикончить тебя много лет назад. Разве так обращаются со своими детьми? Выдохнул Кай. Так обращаются с нежеланными мерзавцами? рявкнул Горил. Кай перекатился на живот и резко расправил крылья. Говорил, не успел увернуться, и удар ребром крыла едва не сбил его с края пирамиды. Кай вскочил на ноги и снова ударил расправленным крылом. Но, говорил, взмыл воздух и набросился на мальчишку сверху. Когти впились в шею парня, заставив вскрикнуть от боли. Кай взмахнул крыльями и тоже взлетел. Они закувыркались в воздухе в луче света, осыпая друг друга ударами кусая и царапая. Говорил намертво, вцепился в шею Кая. Тот выхватил из-за пояса короткий кинжал и вонзил отцу в запястье. король хираптер взвыл от боли и разжал когти. Кай камнем полетел вниз. Корнелиус быстро проговаривал заклинание у зеркала. Красный ключ он держал на готове. Зеркальная поверхность волновалась. По ней то и дело пробегали красные молнии. Кай расправил крылья и замедлил падение. Но Горил набросился на него сверху. Он на наотмаш ударил Кая по лицу, но парень тут же обвил ногами талию Горила. Они перевернулись в воздухе, и Кай оказался верхом на короле. Гуарил злобно рычал, пытаясь сбросить его с себя, но Кай держался очень крепко. Он взмахнул крыльями, сжал пальцы в кулак и с силой ударил, горила в лопатку у основания крыла. Послышался хруст и, и сдал оглушительный вопль. Поврежденное крыло отказывалось повиноваться, он начал падать, но при этом впился в ноги Кая когтями и не давал ему оторваться от себя. Они рухнули оба, и только тогда парень откатился в сторону. Корнелиус продолжал читать заклинания, держа ключ на голове ко мне завопил говорил сверху на его зов начали спускаться хираптеры Король приподнялся на четырех конечностях и, обуреваемый дикой злобой, бросился на сына. Его здоровое крыло ударило, словно лезвие гильотины. Кай рванулся вверх, но горил, все же успел его задеть. Парень упал на спину, его крылья распластались на хрустальной площадке. Горил, мерзко хихикая заковылял к нему. Левое крыло безвольно волочилось за ним по полу. «Не так уж ты и силен», — сказал он сыну. В это время Корнелиус вставил ключ в скважину, и пирамида содрогнулась. Послышался мощный гул. Стеклянные шестерни сооружения замедлили свой ход, ослепительный свет начал меркнуть, а затем магическое зеркало с грохотом взорвалось и разлетелось на сотни сверкающих кусков. На площадку упал лишь красный ключ, и Корнелиус подобрал его. Говорил, обернулся к волшебнику и злобно зашипел. Нет! Кай согнул ноги и силой ударил короля хероптер под колени. Горил с воплем рухнул рядом с ним. Кай схватил острый осколок зеркала, размахнулся и ударил. Крик Горила тут же оборвался. Окровавленный Кай поднялся с пола и с ненавистью уставился на поверженного отца. Вот и все, гневно сказал он. На площадку хлопая крыльями, приземлялись хироптеры. Они с ужасом смотрели на убитого короля. Кай расправил крылья и повернулся к ним, сжимая в руке окровавленный осколок. «Я сын короля Горилы и Дамы Теней», — злобно произнес он, — «и заявляю о своих правах на трон Хераптер. Если кто-то из вас не согласен с этим, пусть выйдет вперед. Кто смелится перейти дорогу наследнику королевской крови?» Хераптеры молча смотрели на него, не двигаясь с места. И вот сначала один оборотень, затем и остальные медленно склонили головы и опустились на одно колено. Карнелиус встал рядом с Каем и положил руку ему на плечо. Не теперь, как новый король, ты должен отозвать своих подданных, сказал он. Портал закрылся, ритуал установлен. Довольно смертей. Вы слышали? Грозно спросил Кай. Хватит сражаться. Летите, оповестите всех. Мы покидаем эту равнину. Впереди у нас большие перемены, и лучше начать прямо сейчас.